На небольшой песчаной косе стоял медведь и настороженно смотрел в воду. Стайка маленьких рыбок, поблескивая серебристыми бочками, проплывали у самого берега. Медведь нагнулся, хоть лапы прямо с песком посмотрел ничего, кроме песка. Бросил его в воду и опять уставился. Смотрит. Вода отстоялась, подошла новая стайка. Опять всплеск и снова неудача. А в это время у шалаша старались другие рыболовы. Утопая в ворохах прутьев, Ростин и Федор плели верши. «Теперь уже скоро карась заикрится». Говорил Фёдор, поглядывая на набухшие бутоны шиповника «Как шипика цвет выкинет, карась стеной попрёт Примета верная, в день столько поймать можно, сколько потом и в месяц не словишь» Руки Фёдора легко, без единого лишнего движения, делали своё дело Казалось, прутья были живые и сами вплетались в вершу «Знаешь, Фёдор, смотрю на твои руки, прямо симфония» Что ты непонятное сказываешь? Красиво, говорю, делаешь. Да что же верша красивого? И у тебя такая. Да нет, я не о том. На стволах ели и сосен блестели тягучие золотистые капли смолы. Нежно-зеленые, еще не совсем отросшие игольчатые листочки лиственницы, будто хватило пламени. Побурели их кончики, опаленные солнцем. Сейчас сам воздух. Настоянный на смоле и хвое, казался пах солнцем. Белка, которая жара застала далеко от гнезда, забралась в другое, наспех сделанное гнездо, устроенное только для того, чтобы спасаться в нем от жары. «Да, и на жару Сибирь не скупится», — сказал Росин, стаскивая гимнастерку. «А у вас в городе такая жара бывает?» «Еще хуже. Все каменное, так накалит. У, асфальт под каблуками протыкается». «А что такое асфальт?» «Ты асфальт не знаешь», — удивился Росин. «Может, и знаю. Может, у нас в деревне как-то по-другому называется». «Нет», — засмеялся Росин. «У вас в деревне его нет». Росин положил гимнастерку и щелкнул пальцем по глиняной миске. «О, смотри-ка, Федор, как просохли. Звенят». «Звенят. Обжигать пора. Теперь уж падине лопнут. Столько времени на солнце жарится. Просохли как надо. Не то, что тогда». Стоящий у воды медведь вдруг приподнялся на задние лапы. Черный кончик его носа беспокойно задвигался. Медведь проворно отскочил от воды. Над кустами, приближаясь к берегу, покачивалась верша. Это росин нёс её к озеру. Подошёл, сбросил в воду. Вершу утянул на дно заложенный внутрь камень. А росин сделал напротив затеску на дереве и заспешил обратно плести новые верши. А через несколько дней уже на многих деревьях вдоль берега белели затески. Восходящее солнце осветило кроны деревьев. Ветки лениво шевельнулись от легкого ветерка, будто проснулись и зашептались о чем-то перед дневными делами. Внизу, куда еще не заглянуло солнце, Росин из шалаша вытащил на еловых лапах Федора. — О, Гленька, шипига зацвела! — обрадовался Федор, увидев заолевший куст шиповника. — Теперь чай работы будет. Прибрежные тростники качались и шуршали от подошедших к берегу косяков рыбы. Росин, корнясь от тяжести, тащил корзину до краев, наполненную увесистыми темно-бронзовыми карасями. Вываливал рыбу возле Федора и опять к вершам. Федор, вытянув увязанную в шину ногу, сидел возле широкой плахи и торопливо чистил карасей. Как непроворно двигались его облепленные чешуей руки, он не успевал за Росиным. Все прибывал ворох, отсвечивающих красной медью карасей. «Полно таскать, и с этим до ночи не управиться. Ты, где верш больше, отгороди затончик, садок устрой, туда и всю рыбу, а горечка пройдет, перечистим». Росин развесил готовую к сушке рыбу на вешало и, забрав нож, ушел к вершам. Федор чистил карасей каменным скребком, Приладился и к этому инструменту. Одного за другим отбрасывал вычищенных карасей. Закричали над вешалами чайки-хохотуньи. Метя поживиться чужой добычей. Федор запустил в них палкой и стая в рассыпную. Росин, закатав повыше штаны, поленом забивал в дно кол за колом. Сплошным, почти без щелей, чистоколом отгораживал от озера маленький затончик. Отгородил. Подцепил деревянный багром ближнюю вершу. Дернул. Не поддалась. Будто зацепилась за корягу. Снял рубаху и прыгнул в воду. Нет, не коряга. Действительно верша. Но такая тяжелая даже в воде не поднимешь. Котком выкатил ее на берег. Она, как длинная, сплошь набитая рыбой корзина. К того гляди, лопнет. Выпустил рыбу в садок, выкатил вторую, третью, еще еще перекошенная от рыбы верши. Из последней выпустил не всю. Набрал в корзину и притащил Федору. Густо карась прет. Радовался Фёдор. Из веку его тут не ловят. Скоро надо бы план работы составлять, смету на Новый год. А я тут с карасями занимаюсь. Распределят деньги по другим статьям. М -м, оставят на всё производство крохи. Что же, начальство не знает, сколько денег надо? Знает. Другие расходы есть. Каждый год из-за сметы. Войны. Поставят прошлогоднюю сумму, вот и топчись потом на месте. Росин снял, вешал связку рыбы. «Не хватит ей сохнуть!» Федор взял пару карасей и постучал один у другой. «Как сказывал, гремят, просохли как надо. Эти, слышишь, что лучина!» А Росин принялся складывать сушеных карасей в большой плетеный короб, подвешенный к толстому суку кедра, чтобы не забрались мыши. «А не уйдет время Урманта. «Под соболей смотри!» – озабоченно спросил Фёдор. «Не уйдёт!» – Росин невесело усмехнулся. «Времени у нас теперь на всё хватит. А для обследования вторая половина лета даже лучше. Через несколько дней короб был полон сушёной рыбы. Эх, сейчас бы с удочкой посидеть». Поймать хоть одного такого карася на крючок Жалко не крючка, а не лески чтобы попробовал слышь -ка. никак, гру Насторожился Фёдор Этого ещё не хватало, неужели дождь? Сколько рыбы пересушивать придётся? Лабаз делать надо с крышей Да, лабаз капитальный нужен Я здесь не так далеко видел Ёлки хорошие стоят Всё рядом и почти ровным кругом И сучьи толстые В общем, как раз для лабаза Вот там и делай На высоте примерно в два человеческих роста На прочные сучье Ростин уложил толстые жерди Надежно прикрутил их к стволам Ивовым корьем и прутьями На раму из толстых жердей Наложил настил Из жердей потоньше Федор оставил на время рыбу И лыком сшивал куски бересты Для крыши лабаза Делал он все без спешки Но как-то очень споро. Видно было, работает он не только руками, но и головой. Все продумано, все складно, все одно за другим. Росин тое дело слезал на землю, взяв пук ветки. Обхватывал сплетенные веревкой и опять забравшись по сучковатому стволу, втягивал наверх на настил. По бокам настила росли плетеные, как украинский плетень, стены лабаза. Хоть и длинен в эту пору северный день, но вот уж и тени во всю поляну, и сумрак в щащобе, а крыша только начата. Федор рогулькой подвинул горшок к кугле. Уж который раз стынет уха. Вот думаю придешь, вот придешь, а ты все там поел бы. Думать Федора еды еде не хочется. Все рыба, рыба, все пресное, пресное. Хоть бы одну солинку, ведь так и загнуться можно. Помаленьку привыкнем, другой старик хант И по упору соль не признаю. А покрепче нас с тобой. Будешь что ли, есть? Доделаю да лабаз и буду. Теперь уж немного осталось. Совсем потух день. Росин втащил на крышу последний кусок бересты. Укрепил, слез и, пошатываясь, побрел к костру. Федор, а ведь дождь собирается. Федор посмотрел на луну. На неяркий диск мохнатыми клочьями наплывали края низкой тучи. Похоже. Придется рыбу в лобаз таскать. Совсем с ног собьешься. На, вот выпечаю чаю с брусничным листом. Малость силой прибавит. И опять цеплялись за сучьи усталые пальцы. Опять взобравшись в лобаз, Росин перебирал руками веревку, теперь уже втаскивая корзины с сушеной рыбой. В полной темноте последний раз бросил он пустую корзину, спустился на землю и, едва дойдя до костра, рухнул на осоку рядом с Федором. Поешь, Вадик, ты же сегодня целый день не ешь. Нет, Федор, завтра. Да давай я тебя в шалаш затащу и спать. А то ведь тут комары сожрут. Кое-как заткнув вход травой, Аросин вытянулся на сене. Но сон пропал. Болели натруженные руки, ломило уставшие от лазанья ноги. В темноте не за что было зацепиться глазу. За нетолстой стенкой шалаша шуршали листьями мыши. Что подумает Оля, не получив письмо? Начнут искать, не найдут. Матери сообщат, погиб или пропал без вести. А ей ведь никто ничего не скажет. И хорошо, пусть ждет. Через несколько дней садок кишел рыбой. На всякий случай Росин забил еще несколько кольев, укрепив загородку. Над садком с криком кружили чайки, привлеченные всплывшими дохлыми карасями. Надо, пожалуй, выбросить уснувшую рыбу. росин вошел в садок. Вода словно вскипела. Десятки рыбьих морд натыкались на голые ноги. Росин шагнул назад, наступил на скользкого, затрепетавшего карася и выскочил на берег. А, ладно, чайки вытащат. Однажды утром Росин прибежал от озера к Федору. «Ты знаешь, как обрезало! Все верши почти пустые!» «Значит, с кончилась страда! Однако ладно, порядочно насушили! Да в садке, сказываешь, раз-два по стольку!» «Да, там основной улов!» «На зиму хватит! Ступай, притащи оттуда корзиночку! Чистить буду!» Скинув корзинку на спину, Росин зашагал к садку. Ещё издали увидел, как над кустами, скрывающими садок, белыми хлопьями метались чайки. «Вот ведь сколько собралось! Пусть поработает!» Думал Росин, широко шагая, проторенная за эти дни тропкой. Голоса чайок становились всё громче, а заметив человека, птицы заорали ещё пронзительнее. «Никогда они видели столько рыбы, поэтому и орут!» А Росин вышел из кустов и умер. В садке, бойко работая лапами, орудовал медведь. Весь мокрый. Он проворно поворачивался то влево, то вправо и обеими лапами торопливо вышвыривал на песок рыбу. Ах ты, бурая тварь! Заорал Росин и пустил в медведя корзиной Перепуганный зверь отскочил назад и свалил колье Одним прыжком он выскочил из воды И напролом ринулся в чащу, преследуемой орущими чайками Росин подбежал к садку из грязной мутной воды Через пролом уходила рыба. Thank mm -hmm. you.